Трудно, И с каждым днем все труднее Когда-нибудь во время зарядки Сдохну от разрыва сердца И очень этим доволен Сысой вышел из кельи Сцепил пальцы на большом животе И что тогда с твоей женой будет? Кому она кроме тебя нужна? Кто с ней нянчится станет? Мультики ей крутить Так что ты раб Божий уж полегче С отжиманиями-то Ну храни Господь вас обоих Перекрестился, поманил пальцем Фандорина. Заходи, мол Келеннику сказал, иди кеша обедай, и диктофон выключи, не понадобится. Когда же компаньоны остались вдвоем, СССР крепко прижал гостя к мягкой груди. В полголоса спросил, знаете, Николай Александрович, что самое трудное в христианском учении? Любить всех людей одинаково, что ближних, что дальних. С этим у меня пока не очень. Грешен Господи. Он покаянно перекрестился. То есть любить-то всех уже научился, но некоторых пока еще больше, чем прочих. Например, вас. Сядем, поговорим, как раньше, а? Как хорошо, что вы приехали. Тут все приходят мне загадки загадывать, а у меня тоже вопрос есть. Кроме вас, кто ответит? Сели, помолчали. Николай ждал вопроса. с Сысой готовился, подбирал слова. Наконец начал. Вы что же думаете, я, как в Бога уверовал, сразу решил с киту поселиться? И в голове не держал. Со смеху бы помер, если б мне кто такой сказал. Я сначала как хотел. Чтоб зла поменьше делать, а хорошего побольше. Только и всего. Чтоб всех людей любить. Такого плана у меня не было, честное слово. Я ведь раньше по другому закону жил. Помню, мне старший брат сказал семилетнему, если ты мужчина, не давай себя... Нет. Не могу это слово сказать. Отшельник все-таки. Не давай себя познать, если по-библейскому. Сам всех это познавай. Такой у меня раньше закон был, пока в Бога не поверил. А познать и полюбить — это две очень большие разницы. Оказывается, не нужно никого познавать. Любить нужно. И все. И больше ничего. All you need is love. Кивнул Николас. Во времена моего детства эта песня звучала из каждого радиоприемника. Я помню, слушал и думал, как свежо, как просто и как верно. Всего-то и нужно, что относиться друг к другу с любовью, как люди этого не понимают. Потом, когда подрос, узнал, что ничего свежего тут нет. Люди всегда делились на тех, кто говорил, люби остальных, даже если они тебе ничего хорошего не сделали. И на тех, кто твердил, не давай себя И это еще не самое печальное, потому что, когда так говорят, сразу видно, кто хороший, а кто плохой. А сколько в истории было случаев, когда любовь проповедовали злые, и учили всех любви, и заставляли любить насильно, и убивали тех, кто не хочет любить или любит неправильно. И э, зачем про этих говорить?» – досадливо махнул рукой с Исой. «Какая может быть любовь, если людей не жалеешь?» Я вот через жалость пропал. Сначала чувствую, всех знакомых жалко стало. Несчастных, потому что несчастные, и счастливых, потому что счастье их когда-нибудь кончится. Дальше хуже. Бизнесменов, с кем дела вел, жалеть начал. Обвожу их вокруг пальца, делаю, как последних лохов, а прежнего кайфа нет. Жалко. Тогда-то я от менеджмента отошел. Траст создал. Не разориться испугался. Жалко стало людей, которые на меня работают. Куда денутся? На что жить будут? И пошло-поехало. Бедных жалко, больных жалко, детей жалко, стариков жалко, жителей Черной Африки жалко. Да не от случая к случаю, а все время. Тогда и решил. Уеду в тихое место, буду жалеть там человечество с утра до вечера. С перерывом только на время сна. Правда, теперь и ночью жалею. Такие уж сны снятся. Потом смотрю, человечество мне мало сделалось. Зверей сильно жалеть начал. Зачем, думаю, мы их режем, шкуры с них сдираем? Грех это. И перестал мясо кушать. А помните, как раньше шашлык сациви любил? Рыб есть тоже не могу. Как представлю, вот плавают они такие безмолвные, пучеглазые, шевелят своими губами, а сверху их сетью и на палубу, где им дышать нечем. Бррр! Старец передернулся и вдруг с тревогой спросил. «Николай Александрович, я тут в интернете прочел, что растения тоже боль чувствуют, тоже могут любить или ненавидеть. К одному садовнику листочками тянутся, а другого норовят отодвинуться».